Глава двенадцатая. Принц и его избавитель. Лишь только Майлз Гендон с маленьким принцем освободились из тесноты, они направились к реке, пробираясь по узким переулкам. По пути им не встретилось препятствий, покуда они не достигли Лондонского моста. Там они снова попали в густую толпу. гендан крепко держал за руку принца, то есть короля. Ужасная новость уже успела пронестись повсюду, и мальчик слышал из всех уст «король умер». При этой вести сердце бедного сиротки сжалось, и по всему телу его пробежала ледяная дрожь. Он сознавал тягость своей потери и был погружен в глубокое огорчение, ибо суровый тиран, который был грозой для всех и каждого, всегда обходился с ним кротко. Слезы затуманили его глаза, так что он ничего не видел перед собой. В эту минуту он почувствовал себя самым покинутым, самым беспомощным, самым отверженным из божьих созданий. Вдруг новые крики огласили ночной воздух, словно громовыми раскатами. «Да здравствует король Эдуард VI!» Едва он услышал это, глаза его сверкнули, трепет гордости потряс его с ног до головы. «Ах!» — подумал он, — «как это величественно и странно! Я король!» Наши друзья медленно прокладывали себе дорогу сквозь толпу на мосту. Этот мост, существовавший шестьсот лет, и все это время бывший шумной многолюдной проезжей дорогой представлял любопытное зрелище. По обе стороны его, от одного берега до другого, тянулись тесные ряды лавок и ловчонок с жильем торговцев наверху. Мост был вроде особого города. У него были своя гостиница, свои пивные, свои пекарни, свои лавки, свой рынок, свои ремесленные производства и даже своя церковь. Этот городок смотрел на обоих своих соседей, Лондон и Саутворк, как на предместе, но не придавал им особой важности. Это была, так сказать, тесная корпорация, маленький городок с единственной улицей протяжением в одну пятую мили. Все население его, как в деревне, близко знало друг друга, точно так же, как знакомы были между собой их отцы и деды. Вдобавок, всем известны были домашние делишки соседей. В городке была, конечно, своя аристократия, знатные старые фамилии мясников, булочников, занимавшие насиженное место 500-600 лет подряд и знавшие великую историю моста с начала до конца, со всеми ее старинными легендами. Они говорили и думали и лгали по-своему. То был народ с понятиями ограниченными, невежественными и кичливыми, Дети рождались на мосту, вырастали на нем, старели и наконец умирали, не побывав ни в каком ином месте в мире, кроме одного лондонского моста. Подобные люди естественно могли вообразить, что нескончаемая суета день и ночь, царившая на их улице с невнятным гулом, криками, ржанием коней, мычанием скота, блеянием баранов, вечным топотом ног и оглушительным грохотом единственная великая вещь в мире. А сами они как бы обладатели этого сокровища. И так было на самом деле. По крайней мере, они могли наслаждаться из своих окон завидным зрелищем, когда король или герой шествовал с парадной церемонией так как не было другого места, более удобного, где могли бы развернуться такие прямые, длинные, непрерывные колонны процессии. Люди, выросшие и воспитанные на мосту, находили жизнь невыносимо тоскливой, Во всяком ином месте. Рассказывают, что какой-то старик покинул мост, когда ему было 71 год от роду, и удалился в деревню на покой, но по ночам он не мог заснуть, ворочался сбоку на бок в своей постели. Глубокая тишина была для него тягостной, страшной и гнетущей. Измучившись в конец, он бежал на свое старое пепелище, изморенный и страшный, как скелет, и мирно отдохнул, вкусив спокойный сон, под убаюкивающую музыку плещущих волн среди гула, треска и грохота на лондонском мосту. В те времена, о которых мы рассказываем, мост доставлял наглядные уроки из английской истории для юношества в виде посинелых, разложившихся голов известных людей, вздетых на высокие железные шесты над воротами. Но мы отвлекаемся в сторону. Жилище Гендона было в невзрачной гостинице на мосту. Когда он подходил к двери со своим маленьким другом, чей-то грубый голос окликнул его. «А, наконец-то ты явился, теперь уж не улизнешь, ручаясь головой. Вот погоди, я разомну тебе косточки в пудинг. Может быть, это отучит тебя в другой раз заставлять ждать нас так долго?» С этими словами Джон Кенти протянул руку, чтобы схватить мальчика. Майлз гендан загородил ему дорогу. «Не так проворно, любезно!» — сказал он. «Напрасно ты горячишься! Зачем тебе понадобился этот мальчик?» «Коли ты непременно желаешь соваться в чужие дела, так знай, что он мне сын!» «Неправда!» — воскликнул маленький король с горячностью. «Молодец! Я верю тебе, мальчуган, хотя и говорят, что ты рехнулся. Даже если он твой отец, я ни за что не отдам тебя этому презренному мерзавцу, который грозит тебе мучениями и колотушками. Лучше пойдем со мной!» — Да, да, я ведь знаю, каков он. Я ненавижу его лучше умру, чем останусь с ним. — Значит, решено. И нечего об этом толковать. — Ну, посмотрим еще! — крикнул Джон Кенти, отстраняя Гендона и кидаясь на мальчика. — Я насильно заставлю! — Посмей только тронуть его, бездельник, и я проколю тебя насквозь, как гуся! — воскликнул Гендон, заслоняя дорогу и хватаясь за рукоятку рапиры. Кенти отшатнулся. — Смотри ты у меня! — продолжал Гендон. Я взял мальчика под свою защиту, когда толпа таких же негодяев, как и ты, захотела потешаться над ним, быть может, убить его. Неужто ты воображаешь, что я покину его теперь? Отец ли ты ему, нет ли, откровенно говоря, я уверен, что это ложь. Но скорая смерть была бы для мальчика лучше, чем жизнь в руках такой скотины, как ты. Итак, знай, проваливай своей дорогой, да поскорее, я не люблю пустословие и не слишком-то терпелив от природы. Джон Кэнти подпятился, бормоча себе под нос, ругательства и угрозы. Скоро он скрылся в толпе. гендон вместе со своим питомцем взошел на третий этаж, предварительно велев подать себе чего-нибудь поесть. Его комната была убогая, с жалкой постелью, с какими-то обломками старой мебели и тускло освещалась двумя тоненькими свечами. Маленький король дотащился до постели и повалился на нее полумертво от голода и усталости. Он пробовал на ногах большую часть дня и ночи. Теперь было около двух часов по полуночи И не ел ни крохи. — Пожалуйста, позови меня, когда накроют на стол, — проговорил он сонным голосом, а сам немедленно погрузился в глубокий сон. На лице генда мелькнула улыбка. Он подумал, однако этот маленький нищий расположился в чужой квартире и завладел чужой постелью с такой непринужденностью, словно это его собственность. И хоть бы позволение спросил или извинился, ничуть не бывало. В своем расстроенном воображении он называет себя принцем Уэльским и храбро держится своей роли. Бедный бездомный мышонок. Наверное, рассудок у него помутился от дурного обращения. Хорошо же, я буду его другом. Я спас его, и это крепко привязало меня к нему. Уже теперь я от души полюбил смелого плотишку с каким воинственным видом он смотрел на грязную черни, как гордо бросал ей вызов. А теперь какое у него миловидное кроткая личико когда сон развеял все его заботы и огорчения. Я стану учить его. Я вылечу его недуг. Да, я буду ему старшим братом, буду печься и заботиться о нем. Если же кто обидит или оскорбит его, тот не жилец на свете. Лучше я сам погибну, чем допущу это». Он нагнулся над спящим мальчиком, рассматривал его с сердечным участием, ласково гладил его нежную щечку, отбросив назад его спутанные кудри своей большой загорелой рукой. Легкая дрожь пробежала по телу мальчика. — О чем же я, однако, думаю? — пробормотал Гендон. — Он лежит непокрытый. Чего доброго еще схватит смертельную простуду. Как тут быть? Он проснется, если я раздену его и уложу под одеяло, а он... Так сильно нуждается в отдыхе. Он поискал глазами чего-нибудь, чтобы покрыть его, но не найдя ровно ничего, стащил себя камзол и укутал мальчика. Я уже привык к стужи и тонкой одежде. Мне ничего не сделается, если я озябну, — подумал он. И зашагал взад и вперед по комнате, чтобы разогреть кровь движением. В то же время он продолжал разговаривать сам с собой. В своем безумии он величает себя принцем Уэльским. Странно будет, если у нас останется принц Уэльский теперь, когда тот, кто был настоящим принцем, уже не принц больше, а король. Но его бедная голова упорно держится одной фантазией и, конечно, не рассудит, что теперь по-настоящему ему надо выдавать себя за короля. Если жив еще мой отец после семи лет, что я провел в заточении на чужбине, не имея ни слуху, ни духа о родном доме, он радушно примет бедного мульчугана и приютит его ради меня». Так поступит и мой добрый старший брат Арчер, ну а другой мой братец Гью. Впрочем, я разможу ему голову, если этот хитрый, жестокосердый негодяй будет путаться не в свое дело. Да, мы отправимся туда немедленно и прямой дорогой. Вошел слуга с дымящимся кушанием, расставил его на маленьком еловом столике, пододвинул стулья и убрался, предоставив таким неважным постояльцам самим прислуживать себе за столом. Выходя, он хлопнул дверью, Шум разбудил мальчика. Он вскочил, сел на постели и оглянулся вокруг радостными глазами. Но вдруг лицо его приняло огорченное выражение. Он прошептал про себя с глубоким вздохом. Увы, это был сон. Какая жалость. Заметив на себе камзол Майлса Гендона, он взглянул на его владельца, понял принесенную жертву и молвил кротко. — Ты добр ко мне, очень добр. Возьми это назад и оденься, твоя одежда мне больше не понадобится. Он встал, подошел к умывальному столику в углу и остановился, словно в ожидании. гендон весело крикнул ему. — Ну, теперь похлебаем супу и закусим. Видишь, как все вкусно и дымится на столе. Пища да сон опять сделают из тебя молодца. Не бойся. Мальчик не отвечал, но уставился на рыцаря упорным взглядом, с примесью серьезного удивления и даже некоторого нетерпения. Озабоченный гендон наконец, спросил. — В чем дело? — Добрый сэр. «Мне хочется умыться». «Только-то стоит ли еще спрашивать позволение у Майлса Гендона? Делай, что тебе вздумается. Не стесняйся, ты здесь, дорогой гость». Но мальчик все стоял и не шевелился. Он даже нетерпеливо топнул два раза ножкой. Гендон стал в тупик. «Скажи на милость, что с тобой? Пожалуйста, налей воды и не трать слов попусту». генден подавляя смех и подумав про себя, «клянусь всеми святыми, это прелестно!» Проворно подошел и исполнил команду дерзкого мальчугана. Потом остановился и задумался, покуда резкое приказание «Ну давай же полотенце!» не вывело его из неподвижности. Послушно взял он полотенце, которое висело тут же под самым носом мальчика. И ни слова не говоря подал ему. Затем приступил к омовению своей собственной физиономии, а покуда он возился, его питомец уселся за стол и приготовился кушать. Гэндон наскоро умылся, отодвинул другой стул и хотел было присесть за стол, но мальчик воскликнул с негодованием «Сохрани бог! Ты хочешь сидеть в присутствии короля?» Этот удар поразил Гэндона до глубины души. «Вот тебе на!» — пробормотал он с изумлением. Помешательство бедняжки меняется с обстоятельствами. Больная идея несколько изменилась вместе с великой переменой на престоле. Теперь он воображает себя королем. Ну что ж, тут ничего не поделаешь. Я должен подделываться к его высокомерной мечте, а то еще, пожалуй, велит заключить меня в Тауэр. Довольный своей остротой, он отодвинул стул, встал позади короля и принялся прислуживать ему, насколько умел, вежливо, по-придворному. Покуда король кушал, строгость его королевского достоинства немножко смягчилась, и вместе с тем явилась неудержимая охота поболтать. «Кажется, ты говорил, что тебя зовут Майлс Гендон». Начал он. «Да, ваше величество», — отвечал Майлз и тут же прибавил про себя. у коли потворствовать, блажи бедняги, надо величать его по-настоящему, нельзя останавливаться на полпути. Надо играть роль добросовестно, а то, пожалуй, сыграю ее плохо и испорчу все дело». Король согрел себе душу вторым стаканом вина и продолжал. «Я желаю знать, кто ты. Расскажи свою историю. Ведь у тебя храбрый и благородный. Дворянского ты происхождения». Наш род не из важной знати, Ваше Величество. Отец мой баронет, один из мелких дворян, выслужившихся в рыцари сэр Ричард гендон из гендонского замка, близ Монсголма в Кенте. Что-то не помню этой фамилии. Продолжай рассказывать о своей жизни. Немного тут рассказывать, Ваше Величество. Не хватит и на полчаса. Отец мой, сэр Ричард, человек очень богатый и великодушный. Матушка умерла, когда я еще был мальчиком. У меня есть два брата, Арчер старший, с душой доброй, как у отца, и Гью, младший, с сердцем низким, алчным, порочным, черствым, коварным. Настоящий аспид. Таким он был с колыбели, таким я оставил его, отъявленным девятнадцатилетним негодяем. Мне было тогда двадцать лет, а Арчеру двадцать два. Только нас и было, да еще леди Эдит, моя кузина. Тогда ей минуло шестнадцать лет. Она была девушка красивая, кроткая, добрая, дочь графа, последняя вроде наследница большого состояния и громкого титула. Мой отец был ее опекуном. Я любил ее, и она любила меня. Но с самой колыбели ее помолвили с Арчером, и сэр Ричард не потерпел бы нарушения данного слова. Арчер же любил другую девушку и убеждал нас не падать духом, не терять надежды. Время и счастье уладят наше дело. Гью любил богатство леди Эдит, хотя уверял, будто любил ее саму, но уж такая у него была манера. «Говорить одно, думать совсем другое». Напрасно он старался пленить девушку. Ему удалось-то обмануть только нашего отца, никого другого. Отец любил его больше всех нас, доверял ему, полагался на него. Он был младший сын, и все другие ненавидели его, этого уже было достаточно, чтобы расположить родительское сердце. Кроме того, у него был льстивый, вкрадчивый язык, удивительное умение лгать. А это такие два качества, которыми легче всего морочить слепую привязанность. Я был юноше живой, сумасбродный, скажу даже очень сумасбродный, хотя то было сумасбродство невинного существа, никому не причинявшего ни вреда, ни ущерба, ни обиды и не запятнанного преступлением или низостью. Я никогда не делал ничего неподобающего моему благородному званию. Однако брат мой Гью воспользовался этими недостатками. Увидев, что здоровье нашего брата Арчера непрочно и надеясь, что смерть его послужит ему в пользу, если устранит меня прочь с дороги. Впрочем, государь — это длинная история, не стоит ее рассказывать. Словом, этот брат ловко преувеличивал мои недостатки и раздувал их в настоящие преступления. Его низкие происки окончились тем, что он нашел шелковую лестницу в моей комнате. Сам же он нарочно подкинул ее. И убедил отца с помощью ложного свидетельства подкупленных слуг, что я... Замышляю похитить мою Эдит и жениться на ней тайно, вопреки воле отцовской. «Три года изгнания без дома и родины сделают из тебя воина и человека, и сколько-нибудь научат уму разуму», — так решил отец мой. Во время своего длительного путешествия я воевал во многих войнах на континенте, выносил тяжелые удары судьбы, лишения и приключения, но... В последней битве я попался в плен и семь долгих лет томился в темнице на чужбине. Благодаря находчивости и мужеству я, наконец, выбрался на волю и примчался сюда. Я только что приехал, без денег, без приличной одежды, а главное, в полном неведении что сталось в эти грустные семь лет с Генденским замком и его обитателями. Ну вот, сэр, и вся моя жалкая повесть. «Тебя жестоко обидели», — воскликнул маленький король. «Но я восстановлю твои права, клянусь святым крестом. Помни, это сказал король», — разгоряченный рассказом об обидах Майлса. Он тоже дал волю своему языку и выложил всю историю своих невзгод перед изумленным собеседником. Когда он кончил, Майлз подумал, какое у него, однако, пылкое воображение. Право — это ум недюжинный. Иначе не мог бы он сплести такую складную, такую пеструю сказку. Прелюбопытный роман. Бедная безумная головка, теперь у тебя нет недостатка в друзьях и убежище. Я не покину тебя. Ты будешь моим баловнем, моим товарищем. О, мы вылечим тебя. А когда ты выздоровеешь духом, создашь себе имя, я с гордостью скажу «Да, он мой». Я приютил его бездомным маленьким бродягой, но я сразу угадал, что из него будет толк, и предсказал, что его имя прогремит со временем. Посмотрите на него и скажите, был ли я прав?» Король молвил тихо и задумчиво. «Ты избавил меня от беды и позора. Быть может, ты спас мою жизнь» и, следовательно, мою корону. Такая услуга требует щедрой награды. Скажи, чего ты желаешь, и все, что зависит от моей королевской власти, будет дано тебе». Это фантастическое предложение вывело Гендана из его глубокой задумчивости. Он уже хотел было поблагодарить короля и отговориться тем, что он только исполнил свой долг и не требует награды, но... В голове его вдруг мелькнула более практичная мысль, и он попросил несколько минут, чтобы поразмыслить о великодушном предложении. Король величаво одобрил его желание, заметив, что самое лучшее — не торопиться по делу такой великой важности. Майлз задумался на несколько минут, рассуждая сам с собою. «Да, так следует поступить, иначе никак из этого не выпытаешься». А опыт только что убедил меня, что было бы чрезвычайно утомительно и неудобно продолжать эту комедию. Хорошо, что я не упустил удобного случая. Он встал на одно колено и сказал, «Мои скромные услуги не выходят за пределы простого долга, подобающего всякому подданному, но... Если вашему величеству угодно считать их достойными награды, я беру на себя смелость обратиться к вам с просьбой». Лет четыреста тому назад, как вашей милости известно, возгорелась жестокая вражда между Джоном, королем английским, и между королем французским. Вот они и решили, что два борца будут состязаться между собой и уладят спор с помощью так называемого Суда Божьего. Оба короля, да еще король испанский, собрались в свидетели состязания. Явился французский Витязь, но он был так могуч, что наши английские рыцари отказались помериться с ним оружием. Итак, дело весьма важное должно было решиться в ущерб английскому монарху. Между тем в Тауэр был заключен лорд де Курси, самый могучий богатырь Англии, лишенный почестей, имуществ и томившийся в долгом плену. К нему обратились с вызовом, он дал согласие и явился на поединок в полном вооружении. Едва лишь француз увидел его статную фигуру и услышал его славное имя, как он пустился бежать, и дело французского короля было проиграно. Король Джон возвратил храбрецу его титулы и поместья и сказал, «Объяви, чего ты желаешь, и я все исполню, хотя бы ты попросил у меня полцарства». На это де Курси, коленопреклоненный, как вот я теперь, сказал в ответ, «Прошу одного, государь, чтобы мне и всему моему роду была дана привилегия оставаться с покрытой головой в присутствии короля Англии, покуда будет существовать престол». Это право было дано ему, как известно, вашей милости. И по сие время глава этой древней фамилии продолжает беспрепятственно носить шляпу или шлем в присутствии королевского величества, чего не дерзает никто другой. По примеру этого рыцаря я молю короля даровать мне единственную милость и привилегию. Это с избытком вознаградит меня. И ничего иного я не требую, чтобы я и мои наследники навеки имели право сидеть, присутствии его величества короля англии встань встань сэр майлс гендон отныне рыцарь торжественно произнес король ударив его согласно уставу шпагой плашмя встань и садись твоя просьба исполнена покуда жива англия покуда существует престол эта привилегия не будет у тебя отнята его величество отошел в задумчивости а гендон бросился на стул, думая про себя славно это была мысль и оказала мне чудесную услугу. Мои ноги ноют от усталости. Не подумай я об этом, мне пришлось бы стоять по целым неделям, покуда голова моего бедного мальчика не придет в порядок. После некоторого раздумья он прибавил. И так я очутился рыцарем королевства грез и призраков. Странное, крайне любопытное положение для такого материалиста, как я. Мне не смешно, боже, избави, нет, ибо то, что не существует для меня, действительность для него. Но и для меня тоже в известном отношении это не пустой призрак. Его поступок ярко рисует его кроткую возвышенную душу. А что, если он вздумает при людях величать меня громким титулом? Забавный будет контраст между моим величием и моей жалкой одеждой. Впрочем, не беда. Пусть называет меня, как ему вздумается. Я всем буду доволен.